На улице заметно похолодало, и холодный воздух немедленно обжег ноздри. Снег тихонько поскрипывал под валенками, глаза постепенно привыкли к темноте, и я ускорил шаг, стараясь держаться подальше от заброшенных зданий, черневших пустыми провалами дверей и окон. Приближаться к ним без вески на то причина не стоило. Пусть от нечисти форт зачистили давным-давно, но грабители до сих пор продолжали доставлять массу хлопот добропорядочным гражданам. Да и не только добропорядочным, если уж на то пошло. Ворон ворону глаз не выколет, это не про нас. Слева открылся пустырь. Посреди него, на обнесенной колючей проволокой и оградой, возвышались мрачные здания бывшей женской тюрьмы. Давным-давно это место облюбовали сестры Холода, и теперь их штаб-квартира считалась одним из наиболее укрепленных комплексов форта. Круч только Пентагон братства и арсенал дружины. Чистенький пустырь кардинально отличался от заваленных мусором подворотен, что логично. Тащить отходы к тюремному забору дураков нет. Сестры подобного неуважения не спустят. Пальнуты все дела. Немного дальше у зала игровых автоматов «Капитан Ф» двое хмурых работников городского крематория укладывали в труповозку уже окоченевшее на морозе тело. Прямо у входа снег усеивали брызги крови и разлетевшиеся бутылочные осколки. Ко всему привыкшие кони спокойно ждали, пока грузчики устроят на санях труп. Пара дружинников без особого интереса допрашивала переминающегося с ноги на ногу охранника. Ну Но что за место такое? Ни дня без поножовщины не проходит. По мере приближения к центру развалины сменились домами, сохранившимися более-менее прилично. Подъезды здесь щеголяли железными дверьми, окна первых и вторых этажей прикрывали крепкие ставни. Кое-где из щелей даже пробивались яркие лучи электрического света. Время от времени на соседних улицах мелькали силуэты спешащих по делам людей. Разгоняя чадящим факелом темноту в подворотнях, мимо протопали трое дружинников. Пуховики, ватные штаны и меховые шапки отлично защищали от холода. А вот кожаные перчатки, будь они трижды на меху, в такую погоду выбор не самый удачный. Но ничего не поделать, в варежках из автоматов не постреляешь. Дружинники покосились на меня, но останавливать не стали. То ли узнали, то ли смена уже закончилась. На небольшом педачке у перекрестка бойко шла торговля. Припозднившиеся покупатели выбирали разложенные на картонных коробках и деревянных ящиках товары и спешили разойтись по домам, прежде чем окончательно стемнеет. Немного на отшибе, протягивая к прохожим скрюченные руки, выпрашивал милостыню «урод». Редко, редко кто-нибудь останавливался и кидал мелкую монету или замусоленную бумажку, выставленную на снег шапку. Большинство прохожих старалось даже не смотреть на выпущенные глаза, шишковатый лоб и короткие, словно обрубленные пальцы. Свернув с дороги на узенькую тропинку, я через дыру в заборе пробрался к трехэтажному дому, еще до революционной постройки. Здание бывшего городского морга можно было бы счесть даже красивым. Не пребывая оно в столь безобразном состоянии. Окна давно выбили, несколько колон обвалились, а сорванные с петель тяжелые дубовые двери ржавели прямо у входа. Со стороны зрелище не слишком презентабельное, но мне не видами любоваться, мне тут жить. Поскользнувшись едва не упав на занесённых снегом ступенях, я взбежал на крыльцо, прошел в заметенный снегом холл и сразу обожгла запястье резкая боль. Да что ж такое творится сегодня? Прошипев проклятие, я оттянул свитер и снял с руки браслет, покрытый мелким серебристым узором. Поздно. Темный металл моментально остыл. Металл остыл, а вот боль проходить не спешила. Ладно, хоть ожога не осталось. Я вернул амулет на место и направился к спуску в подвал. В отличие от холла, на уходящей во тьму лестнице снега уже не было. Да и воздух оказался заметно теплее. Пара пролетов вниз, и вглубь здания протянулся плохо освещенный коридор. Крайняя дверь была заперта, зато вторая, стоило лишь на нее слегка надавить, приоткрылась и в нос ударил едкий запах раскаленного металла и паленой кожи. Это еще откуда? Вроде хозяин особняка раньше пытки не практиковал. Или новый способ сбора квартирной платы опробует. Да вроде и старый неплохо работает. «Закрывай быстрей!» Потребовал высокий старик в доходящей до пола коричневой хламиде и ворчливо прибавил. «Сквозняк!» В мою сторону нынешний хозяин морга даже не посмотрел. Он увлеченно нагревал маленький тигель на пламени газовой горелки и время от времени поглядывал в лежавшую на столе книгу. Кроме синего с желтой каймой лепестка пламени, другое освещение здесь отсутствовало. Но темно в просторном помещении не было. Казалось, свет излучали сами неотштукатуренные кирпичные стены. Комнату просто переполняла растворенная в воздухе энергия. И по коже побежали мурашки, а волосы зашевелились и встали дыбом. Не самая полезная для здоровья атмосфера, если уж на то пошло, но придется ждать. Один фиг, пока маг в таком состоянии дела с ним обсуждать бесполезно, еще кинет чем-нибудь тяжелым или плеснет. Не стой, столбом! Старик отмерил на весах немного желтоватого порошка и высыпал его в тигель. Потом сделал несколько пасов руками: Табуретку бери, уже заканчиваю! Дойти до стоявшего у книжного шкафа табурета я просто-напросто не успел. Что-то заклокотало, цвет пламени газовой горелки стал фиолетовым, а миг спустя из стигеля во все стороны брызнул расплавленный металл. Блин, так и заикой сделаться можно. В гробу я такие опыты видал. Но, как ни удивительно, ни одна из капель не коснулась мага, и лишь несколько угодили на раскрытую книгу, кожаные страницы которой недовольно зашипели. — Ага, теперь понятно, откуда запах взялся. Уже не первая попытка. Старик, в вторя шипению, что-то недовольно пробормотал себе под нос и уже в голос добавил пару фраз на непонятном языке, судя по интонации каких-то ругательств. Потом успокоился, взмахнул руками и вскоре о произошедшем извержении напоминали только вонь горелой кожи и опалённая в нескольких местах поверхность стола. Капельки расплавленного металла, попавшие на столешницу, книгу и кафельный пол, бесследно растворились в воздухе. «Опять стабильность потока не выдержал!» Словно оправдываясь, проворчал маг, перекрыл вентиль газовой горелки и уселся на край стола. «Чего тебе?» «Арон Давидович, я вам когда-нибудь квартирную плату задерживал?» «Не припомню такого!» Владелец бывшего морга, за глаз постояльцами просто гадосом, перестал болтать ногами и поправил ремень, удерживающий на ступне сандалю, стал стенной деревянной подошвой. — Ты с какой целью интересуешься? — Да просто хочу узнать, зачем вы режим напоминания на моем амулете активировали. Предупреждал ведь, что расплачусь, как только из патруля вернусь. Доходный дом Гадаса был одним из немногих мест в форте, да, пожалуй, и во всем приграничье, где можно было не волноваться за собственную жизнь и без опаски оставлять ценные вещи. Достигалась подобная безопасность способом весьма неординарным. Здание прикрывало мощнейшее магическое поле, поэтому для беспрепятственного прохода внутрь требовался специальный амулет, и не абы какой, а изготовленный аороном для каждого постояльца индивидуально. В случае же задержки платы за арендуемую комнатушку амулет напоминал об этом весьма болезненным образом. «Точно, предупреждал! Извини, сынок, совсем из головы вылетело!» Макс соскочил со стола, захлопнул книгу и поставил ее в шкаф. Кстати, ты ведь уже вернулся? Намек тоньше некуда. Я с тяжелым вздохом выложил на стол золотую 15-рублевку, и Арон, не глядя, смахнул ее в рукав хламиды. Ловко любит деньги, шельмец. Плату гада издрал несусветную, но и безопасность гарантировал соответствующую. Магических способностей ему было не занимать. Да и место для своего обиталища он подобрал вовсе не случайно. По слухам, в окрестностях морга пересекались сразу несколько мощных силовых потоков. Разумеется, все колдуны скопом могли пробить защитный купол, но оно им надо. Будучи в здравом уме и осознавая возможные потери, Бергман на штурм не пойдет, ни при каких обстоятельствах. Тем более Арон Давидович глаза власть придержащим не мозолил и, по сути, обрек сам себя на домашний арест. Возможностью поддерживать защиту он обладал, лишь находясь в непосредственной близости от морга. Не могу сказать, что добровольное затворничество мага сильно угнетало. Но и на пользу характеру оно точно не шло. «Остаток долга и авант за следующий месяц. Недели через две оставшуюся часть внесу», — сообщил я и поспешил на выход. Нечего гадосу глаза мазулить Еще прообещанное повышение квартплаты вспомнит К тому же от насыщенного магической энергии воздуха у меня зуд по всему телу. Сыпь и бы не покрыться, как в прошлый раз. «Удачи, сынок!» — послышалось вдогонку. «И, кстати, со следующего месяца с тебя на два золотых больше!» «В курсе!» — забудет он на деньгах. «Как же!» Я вышел в коридор и зашагал в дальний его конец. Там остановился перед своей комнатушкой и приложил браслет ковальной металлической блямби. Тонкие линии гравировки, которые напоминали нанесенный на металл отпечаток пальца, покрутил запястьем, чтобы совпал узор на амулете и пластине, дождался щелчка, открывающегося замка, и распахнул дверь. Ну вот, я и дома. Узкий пенал почти полностью был завален немудренными пожитками, причем более-менее ценное имущество лежало в с бесполезным хламом, выкинуть который не доходили руки. Ящик с консервами соседствовал с мешком, забитым грязным бельем. На коробку с порохом, капсулями, пыжами и картечью я пристроил разобранный радиоприемник. В дальнем углу стоял свернутый матрас, на нем одеяло и подушка. Пустая трехлитровая банка обнаружилась рядом с дверью, хоть убейте, не помню, как она там очутилась. Мебели не было абсолютно никакой. Шкаф заменяла доска, приколоченная железными штырями прямо к стене. На деревянных колышках висели утеплённый кроличьим мехом плащ и короткая кожаная куртка. Плащ надевал, когда мотался по форту, куртку носил летом. Бардак, в общем. Мысли о приборке и желание повыкидывать к чертям собачьим весь этот хлам посещали меня всякий раз после возвращения с патруля. Но сначала наваливались неотложные дела, а потом как-то понемногу привыкал и остывал. Да и жалко на всякую фигню время тратить. Вот и сейчас, когда на подходе к вешалке споткнулся о к стене копье и только чудом не разбил единственную приличную посудину, ту самую трёхлитровую банку, в моей голове вновь начал формироваться план глобальной очистки комнаты от скопившегося барахла. Впрочем, думал об этом недолго, ровно до тех пор, пока не опрокинул на себя заполненную разнокалиберными патронами и стрелянными гильзами жестянку из-под катушки кинопленки. Надо быть повнимательнее, то так и инвалидом недолго остаться. Быстренько раскидав вещи по комнате, я уселся на свернутый матрас и задумался, чем бы заняться в первую очередь. Ничего полезного сделать точно не успею, но если водой не запасусь, завтра утром от сушняка умру. Водопроводный кран, из которого только гадосу ведомо каким чудом продолжала идти ледяная вода, располагался в самом конце коридора. Пока донес оттуда трехлитровку, пальцы просто свело от холода. Знал бы, перчатки надел. Вот и все дела на сегодня, пожалуй. Грязные, пропотевшие шмотки, сунул в едва вместивший новую порцию белья мешок, и специально выставил его к двери, чтобы опять не забыть отнести в прачечную. Чистых вещей почти не осталось, а еще сегодня надо в чем-то в кабак выбраться. Потертые черные джинсы, заштопанный свитер, фланелевая рубашка и теплые носки были извлечены из-под завалов с немалым трудом. Тяжелые ботинки и меховые стельки обнаружились между ящиками с тушенкой и сваленными в кучу частями доспехов. А кожаные перчатки где? Ага, из кармана куртки торчат. Оставалось разобраться с оружием и деньгами. Вытащив с помощью ножа из стены кирпич, я сунул в открывшийся тайник пистолет и кошель с деньгами. Взамен достал золотую чешуйку, единственную монету, чеканящуюся в форте, на монетном дворе торгового союза. И золотую же 25-рублевку, Не какую-нибудь самопальную, а выпущенную Банком России. Должно хватить. После вставил кирпич на место и затер щели пылью. Схрон, конечно, аховый, но лучше, чем ничего. Монетки отправились специально пришитый для этого на рубашку кармашек. Свой новый нож в кое-как подогнанном чехле прицепил на ремень. Пару уметательных ножей засунул в петли. Пристроченные к подкладке плаща. Пусть на центральных улицах дружина поддерживает какое-никакое подобие порядка, но никогда не знаешь, на кого по синей волне нарвешься. Вроде бы все, или еще что-то забыл. Блин, талоны. Я развязал мешок с бельем, вытряхнул рубашку и достал из кармана драгоценные бумажки и ключ от оружейного шкафчика. Ну, с ключом от стирки ничего не сделается, а вот пайковые мои плакали бы. Ключ надел на гвоздь, до середины вбитый в полку и загнутый кверху. Свернутые талоны положил на картонный ящик с тушенкой и придавил сверху кастетом. Вот теперь точно все. И тут в голове послышался еле слышный гул. Это что за чертовщина? Несколько кирпичей поменяли свою форму, оплыли и превратились в лицо гадоса. Точнее маску, будто бы вылепленную из размоченной и вновь застывшей глины. «К тебе пришли!» Едва заметно шевельнулись губы, и маска разгладилась, бесследно исчезнув в стене. Я стянул перчатки и прикоснулся к месту, к неотличимым от соседних кирпичей. Те даже не нагрелись. Ну нифига себе! Это что, новая услуга такая, магический домофон? Ладно, потом у гадоса узнаю. Надо проверить, кто приперся. Вроде никого не жду. Я вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь, решив сразу двинуть в берлогу. Поднялся на крыльцо морга, а там замерла странная неподвижная фигура. Подойдя поближе, я узнал Макса и удивленно хмыкнул. Парень не шевелился, не моргал и, похоже, даже не дышал. Не понял, что это с ним. — Статус гостя подтверждаешь? — раздался голос в моей голове. — А, теперь ясно. Макс слишком настойчиво пытался попасть внутрь, вот и попал под заморозку. Еще легко отделался. Хорошо хоть успел объяснить, к кому пришел. А то охранные чары могли и более жесткие меры применить. Только на сегодняшний день. Мысленно сформулировал я ответ, и Макса отпустило. Он начал оседать на снег, взмахнув руками, резко дернулся и выпрямился. «Чего? Я тут это... Йо!» Постепенно его взгляд прояснился, а речь стала осмысленной. «Да что за фигня творится? На крыльцо зашел и как обухом по голове. Ничего, блин, не помню. Только голоса какие-то». «Магическая защита сработала. Ты чего приперся? «Да к сообщаге в берлогу шел, Дай, думаю, за тобой зайду. По пути ведь!» И бедолага постучал ладонью по затылку. «Ты как, идешь? «Пошли!» Я похлопал себе по карманам, вроде ничего не забыл, накинул на голову капюшон, спустился с крыльца и тормознул Макса. «Не туда! За мной давай!» «Нам же в берлогу!» «Напрямик срежем. Если по центральной аллее идти, придется крюк делать». Лучше через дыру в заборе выберемся. Вообще в потемках плутать по дворам дело небезопасное. Но очень сомневаюсь, что в районе Берлоги на нас кто-нибудь решит наехать. И меня должны знать, и откровенных отморозков здесь уже давно не осталось. Повывели.